глава 23. Нора Уиллер, Париж, март 1940 года. Когда Нора свернула на Рюдес-Эколь, в Париже царила жуткая тишина. Она привыкла видеть мешки с песком, Пропавшие статуи, грузовики, выезжающие из города. Поскольку гордые парижане боялись, что их дома превратятся в руины, они начали упаковывать ценные вещи и укладывать их в грузовики, которые с осени 1938 года мчались на юг непрерывным потоком. Детей тоже не было. Парки опустели. Детей упаковывали точно сокровища, и отправляли в Бургундию. Те, кто остался в Париже, пристально следили за линией крепостей и укреплений, тянущейся с севера в Лаферте до реки Рейн. Линия, и жену обещала сдержать немецкие войска. На всех званых обедах теперь обсуждали, выдержит ли укрепление. Париж должен был выстоять, не только город, но и образ жизни. В Париже было что-то особенное, что нужно было защитить, поэтому горожане убирали вещи и складывали мешки с песком, прислушиваясь к приближающимся звукам. За последний год количество званых ужинов заметно уменьшилось. Люди отказывались от приглашений, потому что уезжали на юг или в Америку, чтобы увидеться с семьей на короткое время. Но никто из них так и не возвращался, Тихое опустошение города стало молчаливым, вотумом недоверия к широко разрекламированной линии Мажино. Нора зашла в книжный магазин на улице рю де коль Каждую неделю закрывалось все больше и больше магазинов, и для Норы стало привычным делом добираться до магазина и натыкаться на закрытые ставни. Тогда ей приходилось начинать поиски открытых магазинов, пусть даже в других районах. Тогда к ней вернулись воспоминания о Джульетте. Она гуляла по улицам, глядя в окна, восхищаясь переменами. И долгое время она стояла у пон пытаясь найти в себе смелость посмотреть вниз. Девушка, которая прыгнула, казалась близка переживаниями, однако Нора прожила целую жизнь, полную собственных моментов, оставивших на сердце неизгладимые следы. Проходя мимо газетного киоска, Нора взглянула на обложку «Ле Фигаро». Муссолини объявил, что присоединяется к Гитлеру, и британцам не удалось совершить воздушный налет на Зюльт. На прошлой неделе раздавали противогазы, но Нора почему-то сомневалась, что увидит эту новость в газете. В отделе с англоязычной литературой она вдруг заметила Лили Бет Дентон». Точнее, это Лили Бет Дентон шпионила за Норой. И в этом заключалась вся проблема. «Это вы?» — раздался голос снизу. Опустив голову, Нора заметила улыбку подруги. На мгновение на нее нахлынула радость, но счастье длилось недолго. Безопасный мир, который Нора создала с Люком, в одночасье разрушился. «Это же вы!» «А все твердили, что вы утонули». Лилибет закрыла лицо рукой и засмеялась. «Упоминалась какая-то вечеринка в мою честь на борту корабля», — продолжала она. «Вы знали об этом?» «Да я под дулом пистолета туда не поеду. Я думала, что это все чушь собачья». Нора улыбнулась привычке подруги разрывать слова надвое. «Чуть собачье. Нора скучала по ней и теперь понимала, насколько абсурдным казалось приглашение Лилибет в круиз на день рождения в Лос-Анджелес. Если бы Нора не была настолько подавлена смертью Билли, она бы с большим вниманием отнеслась к приглашению. «Что ж, я не умерла, как вы видите», — Нора обняла подругу. «Да, но выглядело так, будто вы вправду в воду канули», — заметила Лилибет касаясь моих волос. Я почти вас не узнала. Это естественный цвет, объяснила Нора. Краску для волос все труднее достать. О, это верно, согласилась Лилибет. Через два дня я отплываю в Штаты и надеюсь, что нас не потопят. Женщина уставилась на Нору так, словно пыталась разглядеть каждую морщинку и каждую пору на ее лице. Нора Уиллер, что с вами случилось? О, Лилибет, это долгая история. Меня спасли от очень плохого человека. Говорят, вы Билли убили. Я не верю в эту чушь. Нет, заверила Нора, я не стреляла в Билли. Свое утверждение Нора считала справедливым. Пусть здесь было замешано проклятие, но на курок она не нажимала. Это сделал Клинт. Клерк, похлопав Нору по плечу, сообщил, что перевод Эмиля Золя, который она искала, отсутствовал. Нора улыбнулась и спросила, когда он будет доступен. Клерк поднял палец, чтобы проверить. Вернувшись к Лилибет, Нора обнаружила, что бровь подруги приподнята. «Вы очень хорошо владеете французским», — заметила она. «Что ж, я живу здесь», — призналась Нора. Париж прекрасен, как вы и говорили. «У вас нет американского акцента», — изумлялась женщина. «Как странно». Нора знала, что должна была найти хоть какое-то объяснение. Но как объяснить, что на самом деле она была француженка из Шалана, которая спрыгнула с моста пон до начала века? Она не могла рассказать, что иногда, посещая Лувр, садилась перед картинами Агюста Маршана, чтобы посмотреть на саму себя, на молодую девушку, которая позировала художнику почти сорок пять лет назад. Лилибет вряд ли приняла бы правду, поскольку та казалась слишком безумной. Подняв воротник плаща, Нора обеспокоилась тем, что Лилибет привлекла к ней внимание. Страх быть найденной возник интуитивно, Внезапно она почувствовала покалывание, как тогда, когда начала играть на пианино в Беверли-Хиллз. Оно началось на кончике языка и разлилось по всему телу. Вспомнив Поннёв, когда какой-то мужчина пытался помочь Джульетте, Нора поняла, что будет дальше. Ее рот начал говорить слова, которые ей не принадлежали. «Лилибет». «Вы никому не расскажете, что видели меня. Вы поняли?» Это была просьба, даже мольба, но Нора заметила странный эффект, который произвели ее слова. Стоя на табурете, Нора тянулась за изданием собрания сочинений Шекспира. Лилибет моргнула и склонила голову. «Что?» «Вы забудете, что видели меня», — заявила Нора. «Ради вашего же блага». Нора думала о Клинте. Если Лилибет начнет болтать всем подряд, что видела Нору живой, и Клинт об этом прознает, то ни она, ни Лилибет не будут в безопасности. «Вы поняли, Лилибет?» Лилибет смотрела невыразительно, быстро моргая. «Лилибет!» Женщина, казалось, пошатнулась, и Нора потянулась, чтобы ее поймать. «Простите», — прошептала Лилибет, — «кажется, у меня кружится голова». Она улыбнулась Нори, но это была странная улыбка, без прошлого, без признания. «Вы, кажется, спасли меня, моя дорогая. Не могли бы вы найти стул? Мне нужно ненадолго присесть. Меня как будто огорошили». Так и есть, согласилась Нора, проводя женщину к свободному креслу в секции французской драмы. Она посмотрела на Нору и похлопала ее по руке. «Спасибо, дорогая», — поблагодарила Лилибет. «Посижу здесь минутку». «Вы уходите?» — она указала на пальто Норы. «Да», — Нора попятилась от Лилибет. «С вами все будет в порядке?» «О, да!» Женщина улыбнулась. «Как вас зовут, милая?» Без колебаний Нора ответила. «Джульетта?» «Прекрасное имя», сказала Лилибет. Шекспировское. «Да, верно», согласилась Нора. Она повернулась и оглянулась. «Прощайте, Лилибет». «До свидания, Джульетта». Нора вышла из книжного магазина и быстро свернула за угол уклонившись на два квартала. Затем она направилась на другую безымянную улицу, которая привела ее в безопасную квартиру. Лилибет было за 60, поэтому Нора сомневалась, что женщина следует за ней, но рисковать все равно не стала. Ее огорчил тот факт, что пришлось солгать подруге, но она не могла поступить иначе. Дрожащими от полученного адреналина руками Нора пыталась вставить ключ в замок. Она посмотрела на улицу, но увидела только разносчика газет. Нора нашла Люка в библиотеке, где он оценивал новую картину. «Меня видели», бросив плащ через диван, она встряхнула волосами, намокшими от тумана. Люк не отрывался от груды книг, разбросанных по столу из красного дерева. «Многие видят тебя, любовь моя». Нора покачала головой. «Нет, я хочу сказать, что меня узнали». При этих словах Люк взглянул поверх очков. «Кто?» Лили Дентон». «Плохо», — заметил он, и откинулся на спинку стула, скрестив перед собой руки. «Вы говорили?» «Знаешь, это было странно». Нора подошла к столу и прислонилась. Я была в книжном магазине. Она увидела меня и задала кучу вопросов. В основном она говорила о том, насколько же нужно быть глупым, чтобы поверить в историю о круизе в Лонг-Бич в честь ее дня рождения. Нора бросила на Варнера резкий взгляд. — Ты, тем не менее, клюнула, — подметил Варнер, пожав плечами. — Что было дальше? — Дальше. Она прицепилась с вопросами о моем местонахождении и причинах столь прекрасного французского языка. Ты что-то рассказала? Например, что я родилась в 1870-х годах в Шалане и покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с моста по Но Ну, для начала. Нора одарила Варнера угрюмым взглядом. Не только в этом заключалась странность. Люк, отодвинув картину, поднялся со стула. «Я весь внимание. внимании». Варнер сходу начал собирать вещи. «Не думаю, что есть причина собираться», — Нора остановила Люка. «Я приказала ей забыть о нашей встрече». «И что она ответила?» «Она меня забыла. Совсем. Как будто мы никогда и не были знакомы». Нора заплакала. «Если честно...» Мне стало неприятно видеть этот пустой взгляд, словно я стерла о себе всю память. Это было ужасно. Люк Варнер вернулся к столу и взглянул на аккуратную стопку бумаг. «Я как раз хотел поговорить с тобой». Он взял Ле Фигаро. «Похоже, нам все равно придется покинуть Париж. С присоединением Италии мы окружены». «Но куда мы поедем?» «Вернемся в Америку. Европа слишком нестабильна». Нора, боясь возвращения в Америку, тут же простонала. «Нора, послушай меня. Я не хочу возвращаться в Голливуд». «Я не предлагаю жить в Голливуде». Варнер снова сел. «Америка — большая страна». «И какие варианты? Нью-Йорк?» «Нет», — Люк улыбнулся. «Слишком большой город». К тому же Клинт хорошо знает Нью-Йорк. При упоминании этого имени Нора вздрогнула. Хотя Париж стал прекрасным укрытием, ей так и не удалось сбежать от своего прошлого кошмара. «Куда тогда? В Сан-Франциско?» Нора уселась на стол, свесив ноги. «Теплее. О боже, не Лас-Вегас случаем? Это кошмарное место!» Нет, но уже теплее. С каждой минутой это звучит все ужаснее. Что осталось? Оклахома? Таос. Таос? Что такое Таос? Город в Нью-Мексику. Я нашел для нас фантастический маленький испанский домик. Огромный участок, уединение. Ты сможешь завести лошадей? Скажи мне люк. Проявляла ли я когда-нибудь интерес к лошадям? Не совсем. Никогда, если быть точнее. Там собираются художники. Это отличное место, чтобы ненадолго спрятаться. Вижу, ты давно подумывала об отъезде. Ты злишься? Нет, Нора пожала плечами. Люк. Варнер уселся в кресло напротив. Люк. «Почему Лилибет сделала так, как я попросила?» «И это не в первый раз происходит». Джульетта точно так же убедила мужчину, который пытался помешать ей спрыгнуть с моста. «Не знаю». «Это ты сделал?» «Нет». «Вероятно, ты унаследовала какие-то способности». Варнер о чем-то глубоко задумался. «В чем дело? Ты что-то не договариваешь? Лицо Люка выражало глубокую обеспокоенность. Возможно. Он встал и занялся книжными полками. При этом все его действия выглядели слишком театрально. Он что-то обдумывал, но не хотел, чтобы она заметила. но знала, что Варнер не даст ей прямого ответа. С того момента, когда у нее открылась... Сильное носовое кровотечение, он вообще перестал обсуждать сложившуюся ситуацию. «Не хочешь рассказать?» — спросила Нора, не желая пребывать в неведении. «Это чистое предположение. Я не хочу рассказывать, пока не узнаю наверняка. А я-то думала, ты все знаешь». «Мне известно только то, что прописано в договоре, Нора. Ты сама его видела». Он пожал плечами и засунул руки в карманы. «Твое влияние на Лилибет там не описано». Нора вздохнула. От его слов легче не стало. В апреле 1940 года Люк Варнер и Нора Уиллер прибыли в Нью-Йорк. В течение одного месяца нацисты прошли через линию Мажино в Бельгии и направились в сторону Парижа. Хотя Люк и Нора заперли свою квартиру, никто из них не знал, наверняка увидят ли они ее снова. Кораблю потребовалось гораздо больше времени, чем обычно, чтобы добраться до Нью-Йорка, потому что судну приходилось постоянно уклоняться от немецких торпед. По прибытии в Нью-Йорк Нора ощутила прилив странного счастья. В отличие от Парижа, изобилующего закрытыми ставнями, Нью-Йорк был живым и ярким. Америка как будто оставалась где-то вдали от страха и войны. Люк и Нора сели на поезд до Чикаго. Уже в третий раз Нора следовала этим маршрутам, о чем она прекрасно знала. Но хотя она и рада была вернуться в Штаты, ей также становилось не по себе при мысли о Билли, о Клинте. Кроме того, Сама идея жизни в пустыне не казалась Норе идеальной. Пусть Люк и обещал, что это будет процветающее сообщество художников. Массивная деревянная дверь вела в большое фойе, отделанное темным деревом. В коридоре стояла длинная скамейка. Нора поняла, что это была церковная скамья и даже нашла вырезанные на дереве имена. Этот дом с белыми фактурными стенами и высокими потолками с темными балками как будто тосковал по людям, и Нора боялась, что он поглотит их двоих. Поле и Мари прибудут через несколько недель», — заверил Люк, будто прочитав ее мысли. «Они уже выехали?» «Конечно. Они такие же, как я», — добавил Варнер, но не стал вдаваться в подробности. Нора подозревала, что Поль и Мари имели много общего с Люком, поскольку уже вторую жизнь она видела их возле Варнера. Тем не менее, в их отношениях существовала некая иерархия, потому что они всегда работали на него. Словно предчувствуя потенциальную скуку Норы, Люк купил рояль из красного дерева. «Стейнвей, модель Д». До тех пор, пока Джульетта не открыла Норе любовь к музыке, у нее никогда не было мнения о фортепиано. Каждая жалкое пианино, которое она видела в пансионе матери или в церкви, было сломанным, с отколотыми отсутствующими или застрявшими клавишами. Джульетта, однако, имела собственное мнение о фортепиано, которое повлияло на мнение Норы. Она никогда не проверяла, правильно ли настроена пианино. Вместо этого, чтобы уловить индивидуальность инструмента, она просто начинала с тяжелой атмосферы грусти Шопена. Когда Нора вытащила скамейку и села, то сразу ощутила знакомый страх, что инструмент подобного физического совершенства не будет иметь такого же совершенного качества звука и разочарует ухо. Зачастую бывало так, что пианино с самым лучшим звучанием не были красавцами. Она взяла первые аккорды с большей силой, чем делала обычно. Этот инструмент обладал насыщенным звуком. Басовые клавиши звучали глубоко, сочно, четко. Ни одна из клавиш не производила фальшивых звуков. Нора по-прежнему удивлялась той красоте, какую по памяти создавали ее пальцы. Она изумлялась навыку, который развился в одночасье. Игра звучала поистине идеально. Закончив с музыкой, Нора почувствовала чудесный аромат. С улыбкой она отодвинула скамейку от пианино и направилась по следам вкусного запаха. Нора пока еще не считала этот дом своим, и не была уверена, что когда-либо будет считать. Но это и не имело для нее значения. Теперь в ее жизни появился Люк, и Нора узнала, что такое настоящее счастье. На просторной кухне с висящими медными кастрюлями Люк готовил чили и чеснок для блюда из свинины. Кухня в пустыне очень напоминала кухню в загородном доме Джульетты. «Нам нужно купить нормальную плиту», но раскрестила руки, глядя на Варнера. «Я даже не знала, что ты готовишь». «Ты просто никогда не видела меня за этим занятием». «Верно», — признала она. «Ты обычно заказывал блюда, но не создавал их сам». Люк посмеялся. «Ты многого обо мне не знаешь». «Не сомневаюсь», — подтвердила она. Но у меня впереди целая жизнь, чтобы узнать тебя». С тревожной улыбкой он вернулся к своей задаче. «В городе вышел фильм Форда Тремейна. Ты знал?» Люк оторвался от нарезки картошки. Понятия не имел. «Я бы хотела сходить». Она обошла плиту и помешала еду в сковороде. «Пускай он и сволочь». «Ты скучаешь?» «По съемкам?» Варнер кивнул. «Боюсь, что да, немного». Нора пожала плечами. Люк отодвинул картошку и подошел ближе, притягивая ее к себе. «Мне жаль». Она попыталась отпрянуть, но он притянул ее ближе. «Я знаю, что тебе жаль», с улыбкой промолвила Нора. «Но есть и другие вещи, которые могут меня осчастливить». Она подошла к шкафу, вытащила небольшую стопку тарелок и начала накрывать на стол. «Например?» — настороженно спросил Люк. «Тебе нельзя выступать. Это неразумно. Даже игра в местном театре — слишком рискованное занятие. Нельзя, чтобы тебя узнали. Все должны думать, что Нора Уиллер погибла. Или ты забыла, что некоторые...» Обвиняют себя в смерти Билли Рэпа. Я не о театре говорю. Она подошла к ящику со столовым серебром и со звонким лязганием вытащила ножи и вилки. Я о детях. Этот дом слишком велик, слишком пуст, время сейчас как никогда идеальное. Лицо Люка в одночасье изменилось. Нет, Нора, это не самая хорошая идея. «Почему нет?» — она посмотрела ему в глаза, ощутив острый укол страха. «Мы любим друг друга. Здесь меня никто не ищет. Здесь мы можем быть счастливы». «Мы счастливы. Ты и я. Вдвоем. Но что, если я хочу, чтобы нас стало больше, чем двое?» Люк, выдохнув, запустил пальцы в волосы. Своим видом он напоминал мне человека на тонущей лодке. Все не так просто. Почему нет? Нори казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Что ты не договариваешь? Заметно нервничая, Люк Варнер устроился у раковины, скрестив руки. Я обещал, что на этот раз скажу тебе правду, как бы больно она ни звучала. Да? Подойдя к столу, она высыпала столовое серебро, а затем, собравшись силами, повернулась к Люку. Он буквально поморщился. У тебя никогда не будет детей, Нора. Варнер подошел к столу и взял ее за руку. Но Нора быстро отошла. Прости. О, промолвила Нора, опускаясь на стул. О! Люк Варнер наклонился. «Милая, я бы отдал все, чтобы подарить тебе это, но...» «Значит, я никогда не стану нормальной?» — перебила Нора. Взгляд ее стал холодным. Она вспомнила сцену в шалане на кухне, ночную рубашку Джульетты, залитую кровью, и ее мать, говорящую о ребенке Маршана, которого больше не было. Беременная жена Маршана... Тоже погибла, а вместе с ней и их ребенок. Люк взял руки Норы в свои. «Я пытаюсь, Нора, я пытаюсь сделать твою жизнь нормальной, насколько это возможно». Она покачала головой. «Это не твоя вина, Люк. Все это не твоя вина». Осенью 1940 года Люк открыл картинную галерею недалеко от Таос-Плазы. Хотя город по-прежнему состоял из грунтовой дороги с несколькими магазинами, Варнер начал продавать работы местных художников. Каждую неделю Нора в одиночестве отправлялась в город и смотрела фильм. Фильмы 30-х годов постоянно менялись, и новые имена актеров она больше не знала. Спустя несколько лет Нора больше не могла представить себя на экране, Тот факт, что сверстники тоже не появлялись в фильмах, немного ее успокаивал. Студия «Монументал» закрылась вскоре после того, как Гарольд Холстед скончался от внезапного сердечного приступа в 1939 году, так и не оправившись от смерти главного режиссера и его жены. Нора не знала, куда подевался Клинт и перестала искать его в каждом прохожем. Теперь Нора носила ботинки на меху, спадающие до плеч волосы снова обрели рыжий цвет, и она начала убирать их в шиньон. Никто бы никогда не заподозрил, что когда-то она была актрисой Норы Уиллер. Именно во время просмотра Ребекки в саутсайд плазе ее сразила музыка. Прибежав домой, Нора первым делом уселась за пианино, и из нее хлынул поток нот. Она никогда раньше не думала о том, чтобы стать композитором. Ей нравилось играть чужие произведения, что становилось все труднее, но при этом собственная работа, собственный голос неумолимо от нее ускользали. Отправившись в Альбукерке, Нора нашла музыкальный магазин, и купила нотные листы. Совсем скоро, сидя за фортепиано, она начала собирать свою первую, а затем и вторую композицию. В последующие четыре года Нора создала 28 музыкальных произведений. 22 июня 1944 года она проснулась и обнаружила, что Люк приготовил яйца по-испански. Ее любимое блюдо. Хотя он каждое утро готовил завтрак, в кровать он принес его впервые. Чем я заслужила такие почести? Сегодня у тебя день рождения. Тридцать четыре года, — простонала Нора. А я-то надеялась, что ты забыл. Нет, к сожалению. Он скользнул в кровать и уложил ей волосы, что всегда ей очень нравилось мы хорошо справились да нора засмеялась почти фыркнула ставя перед собой поднос и любуясь цветком что черт возьми на тебя нашло просто спрашиваю люк опустился на подушку рядом наблюдая за норой мы счастливы правда же несмотря на все трудности нора взяла нож и вилку и принялась резать яйца пошот ты прав «Мы очень счастливы». Нора улыбнулась. «Лучше и быть не может». Его лицо омрачилось, а на глаза навернулись слезы. Она протянула руку и коснулась его лица. «В чем дело?» Люк покачал головой, долго изучая ее лицо. «Ничего. Все в порядке. Я не могу завтракать, когда ты плачешь». Нора засмеялась и протянула руку, прикрыв его глаза. Ввиду наличия дел, Нора сопроводила Люка до его галереи, после чего собиралась отправиться за партитурой из сказок Гофмана Оффенбаха. Она ждала несколько месяцев, чтобы получить ее из Монреаля. Но неожиданно получила записку о прибытии партитуры в магазин. Она планировала сходить и выкупить заказ. Однако Люк настаивал, чтобы они провели день вместе. Он вешал картину, когда Нора посмотрела в окно на площадь и заметила вывеску, рекламирующую новый фильм. «Иди своим путем» — мюзикл, главную роль в котором играл Бинг Кросби, американский певец и актер. Нора очень хотела его посмотреть. «Я схожу за билетами на вечер», — крикнула она Люку, возясь сумочкой. Нора планировала купить билеты, а заодно забежать в музыкальный магазин за партитурой. Все вместе не заняло бы много времени. Люк вроде бы что-то крикнул, что-то вроде «не ходи», однако Нора нашла это смешным. С улыбкой она шла к театру, любуясь буквами в имени Бинга Кросби, когда вдруг грузовик ударил ее с такой силой, что она пролетела футов на десять в парк, Спустя минуту имя Бинга Кросби то появлялось, то вновь исчезало. Нора слышала его голос и видела его лицо. «Просто лежи, не пытайся встать». Нора приложила руку к голове. «Больно». Она видела, что грузовик врезался в статую, а смятый капот дымился от удара. Как странно, что она его не услышала и не увидела. Люк притянул нору к себе. «Все хорошо». Забавно промолвила она, обмякшая в его руках. «А мне кажется, что все плохо. Все будет хорошо». Сидя на земле, он раскачивал ее взад и вперед. «Все будет хорошо». Люк Варнер еще очень долго качал ее, даже после того, как она замолчала. Даже после того, как она перестала дышать. Даже после того, как она начала холодеть.